10.6. Денежный запас Даже далекие от экономической теории люди знают, что количество денег, или выражаясь более точно, находящиеся в обращении денежной массы – фактор, непосредственно влияющий на состояние дел в экономике, и поэтому это количество следует регулировать. Для тех же, кто занимается экономикой, наибольшую сложность как раз и представляет, что же понимать под количеством денег. Мы уже говорили о ликвидности, если действительно разобрались в ее сути, то нам станет понятным первое затруднение на пути регулирования денежной массы. М1 может возрасти, а М2 останется без изменений, если основание для беспокойства. М2 может возрасти, а М3 даже сократится. Надо ли регулировать величину данного денежного агрегата? Это затруднение преодолевается обычно тем, что экономисты концентрируют свое внимание на динамике параметров М1, то есть наличных и чековых денег. Страница 147. Между тем, выбор М1 в качестве объекта регулирования имеет важные следствия. Действительно, М1 – это масса прежде всего платежных средств, то есть денежных знаков, используемых в процессе купли-продажи. А это значит, что, изменяя величину М1, мы непосредственно влияем на изменение объема совокупного спроса, а с ним и уровня цен, находящегося в обратном отношении к величине денежной массы и размеров совокупного производства, находящегося в прямом отношении к величине денежной массы. Но правильно ли видеть непосредственную зависимость прироста совокупного спроса от прироста М1? Не является ли эта зависимость более сложной? Именно раскрытие сложного характера рассматриваемой зависимости и составляет одну из главных заслуг современной теории денег, согласно которой регулирование подлежит прежде всего так называемый денежный запас Ценность денег, как средств платежа, состоит в их всеобщей покупательной способности. Мы ценим деньги, потому что ими можно оплатить любую покупку. Этим порождается двойственный спрос на деньги. Пока нам лучше известна потребность в деньгах, которые подлежат немедленному расходованию, то есть сразу используются в качестве средства платежа. Но существует и другой вид спроса на деньги, когда они не подлежат немедленному расходованию, олицетворяя отложенный законсервированный спрос – Он возможен в той мере, в какой деньги сохраняет свою покупательную способность, сохраняет свое свойство в прежней мере быть универсальным средством платежа. Здесь важно понять, что источник расходуемых и источник сберегаемых денег один и тот же – доход, и тем не менее у этих, выполняющих разные функции, денег разные судьбы. Первое – неуважительно запихиваются в кошельки. Чтобы исчезнуть в магазине и на базаре, вторые же, любовно и многократно пересчитанные, прячутся в укромных местечках и даже относятся в банк. Вот эти вторые деньги и есть денежный запас. Именно это запасаемое количество денег и имеют в виду экономисты, когда говорят о необходимости регулирования денежной массы. Страница 148. Теперь, когда мы выяснили, что такое денежный запас, сделаем общий вывод. Деньги, как запасаемый товар, приобретают для того, чтобы располагать ими, обладать, а не расходовать. Из этого следует, что количество денег в качестве запаса средств, платежа, есть разница между денежными доходами и денежными расходами населения и зависит от интенсивности и соотношения доходного и расходного потоков. При этом, в принципе, возможны три варианта. А. Доход больше расхода. Денежный запас возрастает. Б. Доход меньше расхода, денежный запас уменьшается. В. Доход равен расходу, денежный запас не изменяется. Впрочем, экономика здесь преподносит сюрпризы. При неизменном доходе денежный запас может и возрасти за счет сокращения расходов или превращения активных ликвидов в деньги, и уменьшится при превышении расходов над доходами или куплей активов. В чем же экономический смысл создания денежного запаса? Ведь это добровольный отказ от приобретения товаров и услуг. Принцип рациональности подсказывает, что денежный запас создается тогда, когда хранение денег оказывается более выгодным, чем их расходование. Таким образом, в каждый момент формируется некая величина желаемого денежного запаса. Иными словами, при данном доходе, уровне цен и величине расходов, население уже располагает неким реальным денежным запасом. Но величина этого реального запаса вовсе не обязательно совпадает с величиной желаемого денежного запаса. И здесь население проявляет непостижимое упорство. Оно не успокоится, пока не доведет денежный запас до желаемой величины. В знании такого ликвидного упрямства важное достижение теории денег, ибо оно позволяет прогнозировать денежное поведение населения. Конечно, мы можем не знать, какое именно количество денежного запаса является в данный период желаемым, Но мы способны понять денежно-запасливую логику действий доходополучателей, а эти действия порой безопасны для экономики. Рассмотрим две типичные ситуации. Первое. Население располагает желаемым размером денежных запасов, но в связи с ростом денежных доходов общая денежная масса возрастает. В этих условиях весь прирост денежной массы переводится в расходы, не присоединяясь к денежному запасу. Страница 149. Результат этой ситуации – рост совокупного спроса на все виды товаров и услуг, кроме денег, ибо их поступает больше, чем необходимо, для поддержания желаемого денежного запаса. Таким образом, ответом на избыточный прирост денежной массы становится стремление населения избавиться от возможного сверхзапаса денег. Объективное следствие этого – реальная опасность инфляции. Наибольшая опасность, как показывает практика рыночно развитых стран – представляет инфляционная ситуация когда у населения оказывается все больше обесценивающихся денег, которые надо не запасать, а побыстрее расходовать. Это единственный способ сбрасывания лишних, то есть неприсоединяемых к денежному запасу денег. Здесь-то и начинается самое интересное. Все попытки избавиться от лишних денег бесполезны. Действительно, если иметь в виду население в целом, то не уменьшить увеличивавшуюся денежную Массу не сохранить прежний размер денежного запаса ему не удастся, ибо эта дорога с односторонним движением. Денежная масса может только увеличиваться. Дело в том, что как только одни избавляются от лишних денег, так сразу же возрастает сверхзапас у других. Расход денег одного есть доход другого. Поэтому попытки избавиться от сверхзапаса означают, что в денежный оборот вовлекаются все дополнительные денежные поступления. И таким образом совокупный расход денежных поступлений за вычетом денежного запаса постоянно растет. Бесплотные попытки избавиться от сверхнормативных денег будут продолжаться до тех пор, пока население не смирится и не пересмотрит размер желаемого денежного запаса, согласившись с неизбежностью его увеличения. В этом случае часть денежного дохода временно выводится из денежного обращения, прекращая рост совокупного спроса, а с ним и рост цен. Таким образом, Только предсказуемый прирост денег гарантирует предсказуемую долю денежного запаса в номинальном национальном продукте. Следовательно, обесценивая стабильный прирост денежной массы, общество обеспечивает стабильное изменение денежного запаса, избегая тем самым опасности чрезмерного или недостаточного совокупного спроса.